Именно такой славянин опаснее всего, ибо он рождает и хранит дух. Страх. Вот что ломает аристократов духа. Поэтому удар должен быть нанесён прежде всего против славянских талантов. Нации, которые не могут рождать дух, призваны покориться, прежде чем вымереть или превратиться в здоровых, хорошо организованных рабов. Поэтому Кейтель в первый же день югославской кампании необходимо нанести такой страшный удар по этому племени славян, чтобы их потомки замирали в страхе, встречая германца. Их руки непроизвольно тянулись к кепке или попахе, чтобы сорвать ее в поясном поклоне перед победителем. Помните, друзья, опыт предстоящей кампании важен как лаборатория в исследовании возможностей славянского духа, учитывая предстоящую русскую кампанию. Если дорога в ад вымощена благими намерениями, то, быть может, путь в земной рай надо пройти по трупам? Фюрер хотел сказать что-то еще, но неожиданно для всех поднялся и быстро вышел из комнаты. Следом за ним столовую покинул Борман. «Пошел записывать». Понял Розенберг. «Все-таки Рейхслейтер устроился лучше всех». Он постоянно соприкасается с гением или с его мыслью. Вернувшись к себе, Риббентруп продиктовал телеграмму, которую попросил зашифровать и немедленно отправить Вейзенмайеру. «Ускорьте контакты с лидерами усташей. Помните, что чем страшнее будет террор возмездия, против изменников-сербов, продавшихся Лондону, тем униженние оставшиеся в живых приползут к сапогам немецких солдат. Удар должен быть нанесен выборочно и по тупой массе, и по толпе, и по носителям духовных ценностей. В последнем случае необходимо ликвидировать всех немецких инакомыслящих хорватов еще более непримиримо чем сербов ибо дай мы тлеть углем неуправляемого хорватского духа возгорится пламя неповиновения среди тех, кто должен стать на какое-то время карателем сербов. розенберг отправил шифровку своему непосредственному представителю в загребе Вальтеру Малетке. Ее содержание резко отличалось от телеграммы Риббентропа. «Вам надлежит», — писал он своему сотруднику, «сделать мачика не просто нашим союзникам. Следует провести с ним такого рода подготовительную работу, чтобы в надлежащий момент он смог объяснить миру гнев хорватов, против сербского засилья и не просто объяснить этот гнев, но обосновать его теоретически, исходя из посылов нашей расовой теории. Эту работу вам надлежит проводить из воль, настойчиво и энергично, не вмешивая в нее других представителей Рейха, занятых по долгу службы в Загребе. Кейтель. Продиктовал приказ генерал-фельдмаршалу Листу. Сотни самолетов должны обрушить на столицу Югославии тысячи тонн бомб в первые часы вторжения. Бомбардировка имеет не столько стратегическое значение, сколько демонстративное, как удар возмездия и кара страхом. Этот документ в копии был послан Риббентропу. Во-первых, чтобы показать рейхсминистру, как армия откликнулась на слова феврара а во-вторых, чтобы Министерство иностранных дел сообщило немцам в Югославии о готовящемся налете и предупредило о необходимости под любым предлогом покинуть Белград 6 апреля с 5 утра до 7 часов вечера. Начальник имперского штаба Джон Дилл